«Я подошел совсем близко к одной из его картин», — сказал он, — «чтобы рассмотреть, как это сделано. Я уткнулся в нее носом». «Как бы не так, вы ни за что не определите, чем это сделано. Клеем, мылом, сургучом, солнечным светом, хлебным мякишем или дерьмом». «И дюжина делает единицу», — воскликнул доктор с некоторым опозданием, так что никто не понял соли его замечания.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 вызвавшая протест у госпожи Вердюрен, считавшей ночной дозор наряду с девятой и самофракией величайшими шедеврами, когда-либо созданными искусством, и сделано дерьмом, слова, после которых Форшвиль поспешно обвел взглядом сидевших за столом и, убедившись, что все в порядке, искривил губы жиманной одобрительной улыбкой, все присутствовавшие, кроме Свана,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 запротестовал художник, восхищенный успехом своей речи. «У вас такой вид, будто вы думаете, что я вам все наврал, пустил вам пыль в глаза. Отлично! Я поведу вас, чтобы вы сами посмотрели, и вы скажете тогда, преувеличил ли я. Бьюсь об заклад, что вы вернетесь в еще большем восторге, чем я». «Но мы нисколько не думаем, что вы преувеличиваете»,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 «Ведь это не японский салат», — сказала она в полголоса, обращаясь к Адетте.